Я сделал знак секретарше, чтобы она уплатила за такси, потому что плата с каждой минутой увеличивалась. Сейчас на Пипенса нельзя рассчитывать, хотя в нормальных условиях я тут же выставил бы его самого оплачивать свои счета, ибо он своим заявлением привлек внимание инспектора из отдела по расследованию убийств. Я подошел к Пиппинсу, уже попавшему под прицел инспектора Клея. «Кто это?» — спросил полицейский Дианиси. «Что, этот внизу? Клей поднял узкую бровь, вероятно, намереваясь спровоцировать нашего клиента, но тот не поддался на такие штучки, это Вальтер, заявил Пиппинс. Какой Вальтер? Вальтер. А чего это вас интересует, какой? Клей предъявил ему свой жетон. Я инспектор Клей из отдела по расследованию убийств. Меня пригласили сюда, потому что произошло убийство неизвестного мужчины неопознанным предметом и пока не установлена причина убийства. Итак, выкладывайте все, что знаете. На Дизи это произвело впечатление. Может, он и притворился, но очень убедительно. Инспектор? Инспектор из отдела по расследованию убийств? Прекрасно, прекрасно. Обрадовался он, как мальчишка, впервые прикоснувшийся к колену Волта Чамберлея. Тогда вы, вероятно, знаете, где моя супруга. Примечание. Волт Чамберлей? «Известный профессиональный игрок бейсбола». «Что? Ваша супруга?» «Дорис, Дорис!» «Какое мне дело, где болтается ваша супруга?» «Моя забота только мертвая, а что касается обманутых, покинутых, скрывшихся, обратитесь в ближайший полицейский участок. Или какое-нибудь специализированное сыскное агентство. Вроде «Фиат Люкс», если знаете, где она находится». «Нет, нет, нет», — не сдавался Пиппинс. «Дорис нигде не болтается. Она погибла». А тело ее похищено вместе с дорогим перстнем в форме звезды, ценным между нами. Хватит губнить. Я пришел сюда, чтобы разобраться с убийством этого парня, Вальтера, как вы его назвали. А ваша жена, живая или мертвая, меня вовсе не интересует. Она погибла, — вмешался я с надеждой. Пиппинс жестом показал, чтобы я помолчал. Насупившись, он угрюмо разглядывал маленького инспектора, который с перекошенным лицом извлекал что-то из глаза. «Ого!» — Дизи оскорбился. «А за что же мы платим налоги? Ваша обязанность заняться расследованием гибели моей жены и похитителями ее трупа. Вы из отдела по расследованию убийств и сами похвалялись? Вот и беритесь за дело. Это ваша прямая обязанность. Вы должны выполнять ее бесплатно» и не заставлять меня платить бешеные деньги этому детективу, который Клей подозрительно посмотрел на меня. Это ваш клиент? Вы утаили от меня этот факт. С чего взяли, возмутился я. Во-первых, вы не спрашивали меня об этом. А во-вторых, какое это имеет отношение к случившемуся, я указал на молодого человека, уже покрытого простыней. Как не имеет? Мы убедились, что он его знает. Он узнал его, лишь вошел сюда и увидел труп. Кроме того, семь долларов пятьдесят. Сукаризный сообщила Кэт, входя в комнату. — Многовато, мистер Пиппинс. И шофер говорит, что ждет уже давно. — Я немного покатался, чтобы привести мысли в порядок, — отмахнулся Дионисий. — Мы, естественно, запишем на ваш счет, — пригрозила моя секретарша. Однако Дионисия это не возволновала. Что случилось с Вальтером? — спросил он инспектора. — Кто-то его укокошил? «Может быть, вот...» — обратился он ко мне. Я содрогнулся от одной мысли о чем-нибудь подобном. Но куда больше меня задело то, что мой клиент, доверяющий свои заботы и свою судьбу агентству, возглавляемому мной в течение долгих месяцев, мог допустить столь крамольную мысль. «Впервые вижу его», — отмел я обвинение. «Он находился здесь, в приемной, совсем один ждал, пока я приглашу его к себе. Кто он?» Грубо вмешался Клей. «Альтер?» Пиппинс пожал плечами. «Ну, кто же знает, кто он? И все-таки мы узнали его сразу. А физиономия-то у него разбита. Ну, Шапочное знакомство иногда встречались, может, бывали в одних местах. Чем он занимался?» «Чем он занимался?» — повторил вопрос Пиппинс, словно прикидывая в уме, чем бы мог заниматься молодой человек, одетый по моде, столь отличный от той, которой придерживался сам Пиппинс. В общем, на первый взгляд у них могло быть только одно — исключительный блеск туфель, но не их качество. Деньги у него всегда водились, и, похоже, в достатке. Продолжал информировать Дионисий, и женщин хватало. Я никогда не спрашивал, откуда они у него. Женщины подделок, Кэт. Деньги. Поправил ее наш клиент. «Вы одалживали у него, повысил голос клей, женщин?» простодушно спросил Дизи, а Кэт дерзко рассмеялась. «Деньги, деньги!» — уточнил инспектор, пристально глядя на него водянистыми глазами. Пиппинс изумился. «Как вообще он пришла в голову такая мысль? И речи быть не может!» Солнце уже заглянуло в окно, и маленькая капелька пота на кончике носа моего клиента засверкала. Иногда он платил за меня в баре или еще где-нибудь, если у меня случайно не оказывалось с собой денег, или когда я не мог разменять крупную купюру, «Однако, как всегда, поступают друзья, не правда ли?» Я мог себе представить трогательную сцену с крупной купюрой, которую в духе Бродвея разыгрывает перед многочисленными зрителями мистер Пиппинс. У инспектора не было настолько развитого воображения, его интересовали только конкретные факты, произнесенные слова. «Друзья?» — повторил он и многозначительно усмехнулся. «Ну...» — Пиппинс несколько смутился... Это, видите ли, так говорится, мы были знакомы, как все, кто часто встречается, укивает ну, друг к другу, перекидывается несколькими словами, но ничего друг о друге не знают, даже имени и места работы. Имя его вы знали, да, но фамилию, видите ли, не знаю. Типично, не правда ли? Инспектор не стал вступать в пререкания и выяснять, действительно ли это было типично для взаимоотношений Дизи и Вальтера. «А что это за места?» — смелюсь спросить. «Я имею в виду те, где вы с ним встречались. Прежде всего, кто вы такой, как ваше имя?» Дизи грустно улыбнулся. «Ах, да, у нас еще не было возможности познакомиться. Знаете, суток, и заботы. Я Дионисий Пиппинс, несчастный человек. Самым трагическим образом остался без супруги и без перстня, который между нами стоят по меньшей мере. Я незаметно сделал знак секретарши, И в тот же миг мы оказались одни в моем кабинете. Скажите, Кэт. Она серьезно посмотрела мне в глаза. Клянусь вам, шеф, я не убивала его. Я никогда в жизни его не видела. Зачем мне его ликвидировать? А если бы такое и случилось, то вам бы я доверилась. Как-никак вы мне ближе всех. Я имею в виду по официальной линии. Я прервал ее. Не отвлекайтесь на мелочи. У нас нет на это времени. Клею, наверное, покажется подозрительным, что мы здесь шепчемся, вы же его знаете. Я поправил очки, съехавшие на кончик носа, потому что начал потеть. Становилось все жарче. Похоже, сегодня будет поганый день. А не отдохнувший, усталый организм, да еще этот алкоголь. Посоветуйте, Кэт, как нам избавиться от Пиппинса. Что, от Дизи? Скажите, как нам от него освободиться?